Глава 1 Встреча лорда демонов и героя. Лорд демонов – существо, которое управляет демонами и приносит мир отчаяние. Король, произнесший данную фразу, приказал герою уничтожить лорда демонов. Группа героя Оливера должна была использовать такой приказ – победить лорда демонов и принести мир во все страны. Оливер был силен, и никто даже не рассматривал вариант, что герой будет побежден. Конечно, Оливер тоже так считал. Но это убеждение слишком уж легко рухнуло. В глубине леса прогремела гроза, вызывающая желание спросить «Ты что, благословляешь лорда демонов?» Первым группам героя столкнулась с дождем, который, казалось, врезался в их тела. Дорога с континента людей к этому лесу заняла месяц на корабле. чтобы пройти через лес понадобится еще неделя, разум обычного человека не мог бы вынести подобных условий, но группа героев состояла из пяти крепких людей. Аорис – защитник. У него были короткие, аккуратно причёсанные волосы цвета индиго, а также высокое и крепкое телосложение. Он держал в своих руках огромный щит и выполнял важную роль по защите других членов группы от атак. Рейн – волшебник. Стройный мужчина, который верен только магии, но у него потрясающие навыки, и вид того, как развиваются его оранжевые волосы, когда он использовал магию, был попросту прекрасен. Элна – целитель. Принцесса страны и эксперт в магии лечения. Когда она улыбается, пока ее волосы слегка покачиваются на ветру, она похожа на ангела. Простые жители горячо поддерживают ее. Ирина – лучница. Бродячий эльф, которого Оливер завербовал во время путешествия, она может со стопроцентной точностью поразить цель, находящуюся более чем в тысячи метров от нее. Такой была группа героев, собранная страной. Каждый из них был уверен в своих навыках и верил своим союзникам. Они доверяли друг другу настолько, что могли с полной уверенностью доверить друг другу даже свою спину. Еще немного, и мы прибудем к замку Короля Демонов. Кивнув на слова... Рейн использовал магию ветра, чтобы в одно мгновение высушить намокшую одежду в чехсенов группы. Затем он прислонился спиной к стене пещеры и сел на землю. Сейчас они находились в неглубокой пещере, которую нашли в лесу. Группа героя строила перерыв и проводила финальную проверку плана по уничтожению лорда демонов. Каждый из них был абсолютно уверен в себе, поэтому главными проблемами стали распределение вещей, которые уже у них были, и взаимодействие друг с другом во время сражения. Эй, Оливер, это ведь все зелья, да? Угу. Один высококлассный эликсир и 10 высококлассных зелий. А, кстати, Аорис, ты ведь будешь нашей главной защитой. Возьми побольшую часть из них. Оливер кивнул в ответ на вопросы Ирины и распределил зелья между членами группы. Понял. Пять зелий Аорису, которые будет стоять впереди, два Рейну, которому не достается ловкости, и по одному каждому оставшемуся члену. Он также не забывал улыбкой сказать им, что они без колебаний использовали зелье, если вдруг что-нибудь случится. Прямо перед ними стоял замок короля демонов. Причина, по которой Оливер без беспокойство, смог улыбнуться, такой невинной улыбкой, несмотря на такой страшный вид замка, заключалась в том, что он не верил, что на свете существует хоть кто-то сильнее него самого. Герой Оливер его темно-красные волосы словно утверждали, что он никогда не красился ни в какой другой цвет, и показывали его силу. Его синие глаза сияли, словно в них спрятались звезды и намекая на безграничный потенциал данного человека. В его тренированном гибком теле не было ничего лишнего». Юноша, названный сильнейшим в мире и выбранным героем. Он владел мечом так ужасающе хорошо, что никто не мог уследить за его движениями. Огромным количеством маны и гибким характером, который позволял ему использовать любую магию. Не будет преувеличением сказать, что он был идеальным человеком без каких-либо слабостей. Оливер взял оставшийся эликсир и объявил, что они отправляются завтра утром. Все согласились и заговорили о следующем дне. «Нам нужно убить». Только лорда демонов. Оставшиеся демоны, что до них, я думаю, можно просто их игнорировать. Член группы Элна была того же мнения. Для жителей своей страны она была добрая принцесса, поэтому не могла сказать, что убивать демонов с героем была бы только рада. И если демонов не будет слишком много, я сдержу их. Так что просто найдите лорда демонов, пока я буду это делать. А Ори с гордостью принял свою роль по блокировке всех атак врагов. И Оливер довольно улыбнулся, сказав только «Оставляю это на тебя». «Мне не нравится эта молния прямо перед финальной битвой». Ирина сказала тихо рассмеявшись «Кажется, мы здесь нежеланные гости». И в отрицании этого волшебник кивнул и сказал «Никто не будет приветствовать того, кто пришел его победить». Замок лорда демонов молча стоял в конце глубокого леса, будто бы испытывал ненависть к одной мысли о том, чтобы показаться кому-то на глаза. Замок был окружен тонким слоем облаков. Дождь прекратился, и деревья отражали свет утреннего солнца, придавая лесу загадочный вид. В замке лорда демонов было много окон, благодаря чему внутрь проникало много солнечного света. Так было сделано за желание подчиненных, чтобы и хозяйка лорд демонов жила в мире. Посмотрев на утреннюю рассудку, лорд-демонов Сесилия в дреме откинулась на спинку стула. «Так тепло!» Она, одетая в большую рубашку со слишком длинными рукавами и в шорты, подтянула вверх ногу и пристроила на нее свою голову. Ее голубые золотые пряди волос были заплетены в свободную тройную косу. Она любила наматывать волосы на палец и, как Сесилия заметила, часто невольно тянула правой рукой кончику косы. Ее сонные глаза меняли цвет от синего до серого. Ее имя Сесилия Фрости, нынешний лорд демонов. Она выглядит как 15-летняя девушка ростом 152 сантиметра, но на самом деле она и есть демон, который прожил более 2000 лет. 130 лет назад ее отец был убит людьми, и она заменила его на посту лорда демонов. И даже так... Скучно. Честно говоря, у лорда демонов было слишком много свободного времени. Ее работы было уничтожение людей, но Сесилия, которая не была заинтересована в этом, оставила все на своих подчиненных и демонов. Правда, так как Сисилия не была в этом заинтересована, демоны тоже ничего не могли поделать с людьми. Было бы ложь сказать, что она была не в обиде на людей, которые убили ее отца, но в то же время она думала, что ничего не поделаешь, так как раз и людей и демонов были чрезвычайно враждебны по отношению друг к другу. Конечно, её отец был убит людьми, но она, как лорд демонов, тоже убила много людей. Я что такая равнодушная? Например, даже если ей рассказать, как много демонов сегодня убили люди, Сесилия это, честно говоря, побеспокоит. Она думала, что они, демоны, никогда не смогут договориться с людьми, поэтому она также думала, что в итоге люди атакуют и замок короля демонов. Насколько я помню, ходили слухи о сильном герое. Но я все равно не сильнее отца. Все равно отец, который был сильнее ее, был побежден людьми. Это было не невозможно. Но сложно подумать, что хрупкая Сесилия сможет сражаться наравне с ними. Даже если у нее было много маны, в ближнем бою у нее не было и шанса на победу. Было бы хорошо, если мой герой не пришел. Если возможно, она бы хотела, чтобы ей дали жить спокойно. Произошло ли это все из-за ее мыслей? Как знать. В замке лорда демонов прогремел большой взрыв, и Сесилия покрылась холодным потом. Не может быть. Ее сердце забилось быстрее, и крепко обняв себя, она снова в этот раз внимательно взглянула в окно. В ее глазах отразился вид бегающих повсюду демонов, и она закрыла их. Ну вот, время наконец-то пришло. Сесилия медленно и глубоко дышала, ее уши ловили звук паникующих шагов в приближающейся комнате. Несмотря на то, что всего минуту назад она скучала, что мир слишком быстро разрушил ее обыденную жизнь, и когда она сказала «Просто воедите» в ответ на энергичный стук в дверь, комнату, задыхаясь от бега, влетел ее подчиненный. Сесилия сама тут тут там Ее подчиненность тело дрожало, а глаза были заполнены слезами выглядели жалко. Замок атаковал кто-то, кто был сильнее, чем он, поэтому он, наверное, сейчас был охватен ужасом. Но Сесилия по-доброму улыбнулась, чтобы успокоить своего подчиненного, который, несмотря на страх, отчаянно пытался подавить дрожание в ногах. Она сказала слово, которое не мог сказать Гоблин. Герой? П Похоже на то! Понимаю. Гоблин никак не может справиться с героем. Демоны делились на высших и просто демонов. Высшие демоны вроде Сесилии принимали облик человека, и они ничем не отличались от людей, кроме огромного количества маны. И были демоны вроде Гоблина, просто демоны. Среди них были те, кто понимал слова, и те, кто нет. Гоблин относился к первым. Все, кто служил в замке лорда демонов, могли неограниченно мыслить. Противовес этому демону, которые не понимали слов, появлялись на разных местах по всему миру без разбора и атаковали людей. Как можно было понять, несмотря на то, что в этом замке лорда демонов жили демоны, до этого момента это место было тихим. Из-за этого между Сесилией и демонами сформировались близкие отношения, поэтому гоблин, влетевший в комнату, подбежал прямо к Сесилии и схватил ее за руку. «Пожалуйста, поторопите, бегите!» «Я не могу». Я ведь лорд демонов. Сесилия встала со стула и достала из шкафа мантию. Когда она надела мантию, то полностью покрыла ее тело. Застегнув, но украшена золотыми брошками в виде пера, она отряхнулась. В заключении она надела воспоминания об отце, который висел на стене, маску лорда демонов. На маске был только один рог, второй был отломан. Она была окутана маной демонов и вызывала у людей негативные чувства. «Пожалуйста, бегите!» Все продолжала молить гоблин со слезами на глазах, но она не могла этого сделать. Сесилия улыбнулась гоблину добрая улыбкой из-под маски и сказала, что все в порядке, она не будет бежать. «Я лорд демонов, я не могу убежать!» После этого, как Сесилия закрыла лицо маской и закуталась в угольно- на черную мантию, ее милой фигуры больше не было видно. С какой стороны, теперь не посмотри, она выглядела как настоящий лорд демонов. Только, к сожалению, с ростом 152 сантиметра. Полы мантии колебались так шагам Сесилии, когда она прошла через открытые двери, то увидела, что напротив комнаты собрались все оставшиеся демоны. Все они, кажется, были беспокоены только Сесилией. И вспоминали, как сильно ее подчиненные ее любят. «Вы все, пожалуйста, бегите». Я пойду и решу все, как лорд демонов. Услышав уверенный спокойный голос Сесилии, все собравшиеся демоны затаили дыхание. Среди них было много тех, кто специализировался не на битвах, и краем глазом убедившись, что никто из них не был тяжело ранен, Сесилия взмахнула полами плаща. Пройдя мимо по коридору, устанному красным ковром, она направилась к трону лорда демонов. Наблюдая за удаляющейся фигурой Сесилии, Гоблин упал на колени и заплакал. Если сравнивать силу Сесилии и героя, у нее почти не было и шансов на победу. Сесилия притворилась, что не слышала отчаянного голоса Гоблина. Если она сейчас обернется, ее решимость как лорда демонов попросту поколеблется. Гоблин всегда заботился о ней, он служил ее с самого детства. В этом замке тем, кто больше всего заботился о ней, был именно он. И Сесилия тоже хотела, чтобы он выжил. Я должна как-то выиграть время, чтобы все успели сбежать. Пока она шла по коридору, думая об этом, в поле ее зрения начался появляться раненые демоны. Среди них даже были те, кто не мог двигаться или скортился на полу в коридоре. Демоны замка увидели Сесилию, проходящую мимо в образе лорда демонов, и задрожали, потому что обычно она подобную одежду в явно редких случаях. Они заметили решительность Сесилии и полным слез голосом стали звать ее по имени. Обычно они бы приветствовали ее, стоя по бокам коридора, но, как обычно, сегодня они быстро встали на колени и высказали лучшее приветствие демону. Демоны громким голосом кричали на Сесилию, голосом, который никогда раньше к Сесилии не обращались. Все были удивлены в то, во что одела Сесилия. Все демоны говорили лорду демонов «бежать!». Так кричал бы любой житель ее замка, но решимость Сесилии была непоколебима. «Я лорд демонов, поэтому я не покину этот замок». Это все, что она отвечала им. Демоны отчаянно убеждали Сесилию, что хотя бы она пусть выживет. Они не говорили это прямо, но уговаривали ее сбежать, пока они задержали героя, пусть даже ценой своей жизни. Несмотря на то, что они демоны, у них не было ни шанса против героя. Хотя у Сесилии и Ролда демонов ситуация была такая же. Вот почему она не могла оставаться. Пожалуйста, выполните мою просьбу. Голос Сесилии, который должен был быть спокойным, слегка дрогнул. Все они любили друг друга, вот почему демоны не хотели, чтобы Сесилия умирала. Вот почему Сесилия не хотела, чтобы умирали и они. Крепко зажмурившись под маской, Сесилия глубоко вздохнула. Я в порядке, я пошла. Не оборачиваясь, Сесилия сделала шаг вперед, как настоящий лорд демонов.